Глава 22. Белые стены, белый потолок, белый пол. Все вокруг безрадостно, мертво. Стул тоже белый, и простой стол перед ним тоже. И эта холодная стерильность чем-то напоминает больницу. Но все вместе очень не похоже на больницу. Совсем не похоже. Ян сидел на стуле, положив руки на стол. Одет он был в белое, на ногах белые сандалии. Бледная-бледная кожа словно старалась сравниться с окружающей белизной. Только покрасневшие круги у глаз резко выделялись на общем белом фоне. Кто-то дал ему чашку кофе. Чашка так и стояла на столе, он чуть касался ее пальцами. Он не выпил ни глотка, кофе давно остыл. Покрасневшие глаза невидящих смотрели вдаль. Но никакой дали не было, потому что не было окон. Дверь открылась, и вошел надзиратель, тоже весь в белом. В одной руке он держал пневматический шприц. Ян не запротестовал. Он даже не заметил, как ему сделали инъекцию в руку. Надзиратель вышел, но на дверь оставил открытой. Через секунду он появился снова с таким же белым стулом и поставил его на другую сторону стола. Выходя на этот раз, он запер дверь. Прошло несколько минут. Ян пошевелился и огляделся вокруг. Потом глянул на свои руки и впервые заметил, что держит чашку. Поднес ее к губам, сделал глоток и сморщился. Холодный. Отодвинул чашку. И в этот момент вошел Тергю Смит, и сел за стол напротив Яна. «Ты в состоянии разговаривать?» спросил он. Ян нахмурился на секунду, потом кивнул. «Хорошо. Тебе сделали впрыскивание. Оно должно взбодрить. Боюсь, какое-то время ты ничего не соображал». Ян попытался заговорить, но вдруг зашелся в приступе кашля. Зять терпеливо ждал. Ян попытался снова. На этот раз получилось, только голос был хриплый и неуверенный. «Какой сегодня день? Ты можешь мне сказать, какой сегодня день?» «Это не важно». Тергут Смит сделал жест, словно отмахнулся от вопроса. «Какой сегодня день, где ты находишься, все это совершенно несущественно. Нам надо обсудить другие темы». «Я тебе ничего не скажу. Вообще ничего». Тергут Смит громко расхохотался, крепко шлепнув себя по колену. «Это просто замечательно. Ты здесь пробыл много дней, недель, месяцев. Сколько времени это не важно, я уже сказал. А важно то, что ты рассказал нам все. Все, что знал, понимаешь?» Каждую подробность, каждую мелочь, которую мы хотели узнать. Это очень сложная процедура, но мы ее проводим уже десятки лет. У нас колоссальный опыт. Ты, наверное, слышал разговоры о камерах пыток. Так эти слухи мы сами распускаем. А на самом деле все по-другому и гораздо эффективнее. С помощью специальных препаратов, электронного воздействия на мозг и соответствующих процедур мы попросту завербовали тебя. Ты не только готов был все рассказать, ты рвался это сделать. И сделал. И она обуяла такая злость. Что даже вывело его из оцепенения. Я тебе не верю, Смити, ты лжешь это просто уловка, чтобы меня разговорить. Ты так думаешь? Ну а если я скажу, что все уже позади? Тебе уже нечего сказать такого, что я хотел бы услышать. Ты уже рассказал на Масаре, о вашей встрече на подводной лодке, о твоих приключениях на Нагорье и на орбитальной станции. Я сказал, что знаю все, и это на самом деле так. Людей, которых мы хотели арестовать, включая Соню Амарилья, мерзкого типа по кличке Пека и всех остальных, Уже подобрали и сейчас ими занимаются. А нескольких мы оставили на свободе. Так им кажется. Так же и тебе казалось. Знаешь, я был очень рад, когда они тебя завербовали. И не только по личным причинам. У нас под надзором было много мелкой рыбешки, но они мало что значили. А ты ввел нас в более утонченные круги, куда нам очень хотелось проникнуть. И это удалось благодаря тебе. Политика наша проста. Мы позволяем составлять заговоры и создавать организации. Позволяем даже бежать от нас. Некоторым. Иногда. Тем богаче становится наш улов в будущем. Мы всегда знаем, что происходит, и никогда не проигрываем. Ты тошноторен, Смите. Я только что это понял. Ты просто омерзителен, и все остальные вместе с тобой. И лжете вы слишком много. Я тебе не верю. Веришь ты или нет, это не важно. Ты просто слушай. Ваше патротическое сопротивление не победит никогда. Израильские власти информируют нас о своих молодых бунтарях, мечтающих изменить мир. Я тебе не верю. Пожалуйста, не верь. Но мы отслеживаем каждый заговор, даем ему расцвести, поощряем недовольных к объединению, а потом сокрушаем их. Здесь, на сателлитах, на планетах. Попытки продолжаются, но успехом они увенчаться не могут. Никогда. Эти люди настолько глупы, не понимают даже того, что не могут самостоятельно существовать. Сателлиты вымрут немедленно, как только мы прекратим их снабжение. Планеты тоже. Когда одна планета поставляет минеральное сырье, другая – продовольствие – А третья, промышленную продукцию, это не только экономика. Каждый нуждается в остальных, чтобы выжить, а управляем всеми связями мы. Ты, наконец, начинаешь понимать?» Иоанн провел ладони по лицу и почувствовал, что руки дрожат. Посмотрел на них, увидел исхудавшие кисти, побледневшую кожу и поверил. Поверил, наконец, что на этот раз Тергус Смит говорит ему правду. «Ну ладно, Смитти, твоя взяла», — смирился он. «Ты отобрал у меня воспоминания, верность, мой мир, любимую женщину». А ей и не стоило умирать, чтобы сохранить свою тайну, ее свои успели предать. Словом, все, что ты у меня отобрал, кроме жизни, забирай ее, кончай. Нет, этого я делать не стану, тут я тебя обманул. Ты же не будешь меня убеждать, что сохраняешь мне жизнь ради моей сестры? Нет, то, что она думает, никогда не влияло на мои решения. Просто раньше мне было полезно, чтобы ты в это верил. А теперь я скажу тебе правду. Ты останешься жить потому, что много умеешь. Редкостные таланты мы в шотландских лагерях не растрачиваем. Ты покинешь Землю и отправишься на дальнюю планету. И там будешь работать до того дня в далеком будущем, когда умрешь естественной смертью. Пойми, наконец, для нас ты просто деталь механизма. Мы тебя воткнем туда, где ты нам нужен. Здесь ты свое отслужил. Теперь будешь служить в другом месте. Я могу и отказаться, сердито ответил Ян. Едва ли, не такая уж ты важная деталь. Если не будешь работать, мы тебя уничтожим. Прими мой совет и послушно делай свое дело. Проживи счастливую и творческую жизнь. Тергут Смит поднялся. Ян посмотрел на него снизу. Могу я увидеться с лис или с кем-нибудь? Официально ты мертв, несчастный случай. Она горько плакала на твоих похоронах, как и множество твоих друзей. Гроб, разумеется, был заколочен. Прощай, Ян. Больше мы с тобой не увидимся. Он двинулся к двери. Ты ублюдок, подонок, сволочь, закричал Ян ему вслед. Тергут Смит обернулся и презрительно посмотрел на него. «Такие мелкие оскорбления. Это все, на что ты способен? Неужели не нашлось других слов для финала?» «Слова есть, мистер Тергус Смит». Тихо сказал Ян. «Только стоит ли говорить их вам? Стоит ли доводить до вашего сведения, насколько подлой жизнью вы живете? А вы уверены, что так будет всегда? Не будет. Не мечтайте. Вас не звергнут. Я надеюсь, что увижу это и буду работать ради того, чтобы это свершилось». Так что убить меня было бы лучше для вас, потому что мое отношение к вам и к вам подобным не изменится никогда. Но прежде чем вы уйдете, я хочу вас поблагодарить за то, что показали мне, каков на самом деле этот мир, и тем самым дали мне возможность восстать против него. А теперь можете идти, я вас больше не задерживаю». Ян отвернулся. Узник отпустил тюремщика. Это подействовало так, как не подействовало ни одно из его слов. Тергусмит начал медленно багроветь, пытаясь что-то сказать, но не сказал. Озлобленно плюнул, громыхнул дверью и исчез. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Последним улыбался Ян.